Но все-таки и московский двор принимал некоторое участие в веселье и торжествах, с какими иностранные послы и резиденты справляли в чужом краю свои родные праздники. А 6 января приспел большой выход царский, неотложный. Крещенское водосвятие на Москве-реке, где уж из года в год, чуть ли не веками, у водотворной башни прорубь для царской Иорда не устраивается. В торжественном, красивом шествии духовенства и первых чинов двора – При залпах из пищали орудий, в полном царском облачении, окруженной всей семьей, побывал Алексей на водоосвящении. Служил сам патриарх со всем кремлевским клиром, в сослужении митрополитов, какие только были в тот день на Москве. Десять тысяч народу высыпало на оба берега реки, любой с красивым, величественным шествием, всем чином водосвятия. Зимнее солнце, Много дней, закрытая тяжкими тучами, теперь проглянула над Москвой, словно для того, чтобы придать больше блеска и красоты всей картине. Парадные столы были после этого приготовлены во дворце, и царь сидел за трапезой, утомительной и долгой до самого конца, только ел очень мало, пил больше. И нелюбимый свой старый мед, не фряжское вино, а квасы и легкую брагу, словно испытывал большую жажду. «Знобит меня, что это?» сказал он негромко Наталье, которая заметила ему, что он очень бледен, не так, как всегда. На пирах от жары и вина, которые приходилось пить, отвечая на здравицы, лицо Алексея обычно краснело. «Знобит? Что же не встанешь? На покой бы тебе, государь. Лекаря позвать бы. Ничто пустое все. Вот велю байню завтра мне изготовить, прогреюсь там и малость, и как рукой сымет. Дело бывалое». «Видать, продуло меня нынче на Иордане, на Москве-реке. Хоже, ясный день, да сиверка было, помнишь?» «Да уж, веяло. Я и то опасалась, и за Петрушу. Нет, спать легк с устатку да со свежего воздуха. А ты бы, государь, не одну баньку, ты бы...» «Ладно, после доскажешь. Не час теперь. Видишь, сама надо гостей отпускать». И столованье пошло своим чередом жарко была истоплена баня на самом расцвете другого дня. В обширном предбаннике, убранном восточными мягкими коврами, кроме Алексея находился крепыш татарин, крымский Али, любимый мовник царя, лекарь Данилка Кажит, он же Стефан фон Гаден и постельничий юноша Иван Нарышкин, брат Натальи. По внешнему виду Алексея, всегда носящего широкие одежды царские, с лицом, правда, из бледным но полным, Нельзя было подозревать, как затаённый недуг подточил силы и знурил крепко сложённое тело царя. Дряблая кожа ложилась везде складками, суставы рук и ног проступали отчётливо сейчас, а бывали дни, когда ноги вдруг разбухали, и обувь оставляла на них глубокие вдавленные следы, словно на мягкой глине. «Кровь влага останавливается в жилах вашего царского величества», – объяснял гадан державному больному – но от объяснений не становилось легче. Сейчас, устав от несложной работы, от раздевания, в котором ему помогали Нарышкин и Али, Алексей раскинулся на белоснежной подстилке, склоняясь головой к шелковым подушкам, брошенным на тахты предбанника. Гаден прикрыл его заботливо легким кафтаном на собольем меху, чтобы тело не охлаждалось слишком сильно. Али вошел в парильню готовить все для мытья. Деревянные лавки и полок – Были начисто выструганы, выглажены и блестели как серебро. Пол был услан мягким молодым можжевельником, как и скамьи и весь полок. От ветвей шел такой легкий приятный аромат. Большой замурованный в печь котел с краном, был полон кипятком. В углу стояла адка с чистой холодной водой. лежали веники, губки на скамье, куски душистого мыла. Тут же стоял большой жбан с квасом, настояном намяте чебреце и других ароматных травах. Али черпнул его ковшом и плеснул на раскалённую каменку, чтобы поднять температуру в парильне. Душистые густые клубы пара отпрянули от раскалённых камней и заполнили помещение, быстро рассеиваясь, исчезая из виду и оставляя после себя только приятную влажную теплоту и здоровый бодрящий аромат. Вошёл Алексей. После первых омовений явился сюда и Гаден с какими-то флаконами, баночками, мазями. Он доставал оттуда понемногу, чтобы ему было надо. Сперва мазал себя и нарышкина, чтобы удостоверить в отсутствии всяких вредных начал. Затем наносил мазь на кожу больного. Али принимался осторожно и сильно втирать мазь с тем искусством, каким отличаются только восточные банщики-массажисты. «Можно ли попариться теперь?» – спросил Алексей, как и все москвичи, очень любившие это ощущение.